— Уверен, что это человек? — спросил он с сомнением. Его бывший коллега нахмурился. — А кто же еще? — Никто из знакомых селей мне не помог. — Это все? Дегранж улыбнулся. — А ты чего ждал? — Но есть предположение, кто это может быть. — Скорее всего, это женатик. Обрати внимание, почти все встречи назначены в обеденный перерыв. Муки наверняка прозвище. — Этот тип ни разу нигде не засветился. — Точно тебе говорю, он женат. Это слово может означать все, что угодно, — заметил Сервас. — Какое-нибудь место, бар, новомодный вид спорта. Есть кое-что еще. Я давно не чувствовал себя таким живым, — промелькнуло в голове у Мартена. Дегранж протянул ему квитанцию и пояснил. Незадолго до самоубийства Селей сделал очень неожиданные покупки. Сервас склонился над бумагой. — Счет из самой большой оружейной лавки Тулуза, газовая граната, «Гардиан Энджел», перцовый баллончик. В селе Яблонка явно собиралась защищаться, а не сводить счеты жизнью. — Странно, — пробормотал Мартен. — Черт его знает, что творится у людей в мозгах, — задумчиво произнес его друг. — Если бы те, кого накрыла депрессия, руководствовались логикой... — Но она производила впечатление человека, который чего-то боится. «Производила». Дегранж принялся за салат. «Ну, впечатление к делу не подошьешь». Серваз понял, что он имеет в виду. «В любом расследовании может случиться так, что обстоятельства и свидетельства, казавшиеся ключевыми, в конечном итоге оказываются пустышкой. Долгое расследование напоминает расшифровку незнакомого текста. Некоторые слова важнее других, но сначала ты этого не понимаешь». Дегранж вдруг нахмурился. — Меня беспокоит твоя история с ключом. — Полагаешь, тот, кто его прислал, что-то знает? Может, она ним просто добивается, чтобы дело снова открыли. — Интересно другое, как он или она его достал? — Жил в отеле и не сдал, когда уезжал, — предположил Дегранш. — Правильно. — Как ты считаешь, у них есть список тех, кто потерял или забыл вернуть портье электронную карточку? — Вряд ли, но поинтересоваться стоит, на всякий случай они распрощались, и Мартон пошел к выходу. На улице он первым делом позвонил на работу, пока не доказано обратное — это все еще его работа — в отдел оперативного сбора материалов, сотрудники которого — команда из четырех человек — занимались так называемыми «живыми файлами». В них содержались сведения обо всех лицах, фигурирующих в проводимых расследованиях, пусть даже опосредованно — в качестве свидетелей или подозреваемых. Сотрудники этого отдела не ждали, пока человека арестуют. Они сопоставляли все имеющиеся у них данные, чего не успели или не сумели сделать следователи с ФСБ, файлами спецбригад. Руководил отделом старший капрал Левек, который когда-то тоже служил в уголовной полиции, но вынужден был уйти после того, как сбежавший преступник переломал ему ноги, сбив на полной скорости машиной. Левек сильно прихрамывал на левую ногу, а в плохую погоду его кости ныли, так что заниматься оперативной работой он не мог. Тогда Капрал прошел стажировку в Европоле и стал криминалистом-аналитиком. Он не имел права вести расследование самостоятельно, но его нюх и опыт были бесценны в прочесывании чужих дел. Самое большое удовлетворение Левек получал, обнаружив деталь, ускользнувшую от внимания коллег, имя или номер телефона, фигурирующие в несвязанных друг с другом расследованиях, Зеленый ренок Лио, появлявшийся и на месте перестрелки, и на месте налета. — Это серваз, — поздоровался с ним Мартен. — Как в этот собачий холод поживают твои бедные ноги? — Мурашки бегают и в холод, и в жару, — вздохнул Капрал. — А у тебя все хорошо? Я слышал, ты в отпуске по болезни. — Так и есть, у меня тоже. — Мурашки, — пошутил сыщик. — Надеюсь, ты позвонил не ради ученой беседы о мурашках, — поинтересовался Левек. Мне нужно, чтобы ты запустил в свою мельничку одну фамилию. Ты же вроде как на бюллетене. Пауза. Капрал размышлял. Что за фамилия? Моки. М-О-К-И. Моки? Это что за зверь? Человек, марка, золотая рыбка. Понятия не имею. Но если поиск слову ничего не даст, попробуй связать его с насилием, домашним насилием, преследованием, угрозами. Я тебе перезвоню. Час спустя серваз получил ответ. «Ничего», — объявил Левек. «Уверен? Обижаешь. Твой муки нигде не засветился. Я все обыскал. Результат нулевой, Мартен. Но вот что я вспомнил. В прошлом году меня уже просили идентифицировать этого самого муки, будь он трижды не ладен. Знаю, спасибо, я твой должник. Она неуверенным движением поставила стакан на стол. Ну, точь-в-точь -точь капитан. Топящая печаль в вине во время шторма, пока другие моряки в панике бегут к спасательным шлюпкам, волны забрасывают палубу хлопьями пена, ветер завывает, а трюмы заполняются соленой водой. Она была пьяна. Кристина поняла это слишком поздно, алкоголь уже впитался в кровь. Женщина посмотрела на запотевшее стекло. Снегопад прекратился, но резкий ветер не стих, и тротуары аллеи Жана Жореса быстро пустели а машины ехали медленно, оставляя на асфальте черные следы. Здание «Радио 5» стояло на другой стороне. Этакий кирпичный мальчик-спальщик, затесавшийся в компанию 15-этажных домов. При каждом взгляде в ту сторону Кристина начинала тошнить. Она думала, что выпивка приглушит боль, но этого не случилось. Журналистка почувствовала себя еще более усталой и отчаявшейся, — Вы уверены, что с вами все в порядке? — спросил официант. Штайнмайер кивнула и заплетающимся языком заказала кофе. Мысли путались, и ей никак не удавалось сосредоточиться. За последние четыре дня она лишилась жениха и работы. — Навсегда? — А ты как думаешь? — спросил голосок у нее в голове, которому так нравилось проворачивать нож в ее ране. — Полагаешь, ему хочется жениться на сумасшедшей? — К глазам подступили горькие слезы. Кристина словно бы висела над пропастью, цепляясь ногтями за камни. Она помешивала ложечкой сахар и пыталась понять, не было ли проклятое письмо отправной точкой происходящего ужаса. Это было абсурдно, лишено какого бы то ни было смысла, и тем не менее. Письмо стало зловещим знаком и разделило ее жизнь на до и после. Она была счастливой женщиной. Собиралась познакомить жениха с родителями, очень любила свою работу, жила в хорошей квартире, а теперь все летит к чертям. — Красиво излагаешь, — съязвил внутренний голос. — Вообще-то насчет счастья ты горячишься. Тут-то она ее и увидела, Корделию. Стажорка широким шагом шла по улице Арно-Видале, колеи Жана Журесса. Штайнмайер машинально посмотрела на часы 14.36. Девушка направлялась к метро. Станция «Страсбургский бульвар» находилась всего в 400 метрах. Волна ненависти прилила к голове Кристины. — Сохраняй спокойствие. Нельзя действовать сгоряча. Журналистка схватила стоявшую на соседнем столе сумку и встала. — Сколько с меня за три пива, два коньяка и кофе? — 21 евро, — отозвался официант. Женщина, дрожащей рукой, выложила на стойку две купюры, двадцатку и пятерку. Сдачи не нужно. На улице было морозно, ветрено и пустынно.